Глава сорок пятая Как не хорохорилась, провозилась до поздней ночи. Трубы были уложены крайне неудобно, перекрывая одна другую, и к насосу пришлось подбираться, едва ли не ползком. Мысленно я извинилась перед Мором за внешний вид, который будет у меня после этого приключения, но сдаваться не собиралась. Все, вздохнула с облегчением, но вылезать не спешила. «Открывайте вентиль». Грыжа повернул его, и в трубах зашумела вода. Задремавшая вдова встрепенулась и вскочила с табуретки, которую принес слуга. «Я проверю и вернусь», — пообещала она и, подхватив юбки, убежала. «Как вы, госпожа Ханна?» — поинтересовался один из моих работников. «Все в порядке, земон «Прошу», — скривился он, — «зовите меня ногой». Когда умная, умелая и деловитая молодая леди называет меня по имени, мне кажется, что жизнь моя полная, дерь, не смей выражаться в присутствии моей невесты, — предупредил Мор. Он уже долгое время, скрестив руки на груди и закрыв глаза, неподвижно сидел на другом табурете. Думала, спал и даже порадовалась тому, что мужчина поневоле отдохнет. Вместо того чтобы пить стенизирующее зелье, но Девон ни на секунду не утрачивал бдительности. Простите, господин инспектор, заволновался Земан. С языка сорвалось. Следи, что болтаешь, а то тебе его отрежут. Пихнул коллегу рука, а потом обратился ко мне. Не извольте гневаться, госпожа Ханна. А как вы разобрались с насосом? Не изволю. Подавив зевок, иронично ответила я. Если принесешь стакан воды, вокруг меня ее полно, а не попить, я, как живой, воплощение поговорки, глаз видит, да зуб не имет. Стой! вдруг встрепенулся мор и выхватил из рук моего помощника чашку. Подошел ко мне и наклонился. Как, как ты сказала? Глаз видит, да зуб не имет, растерянно повторила я. Это значит, видеть желаемое, а получить невозможно. А что такое? Да так. Ушел он от ответа. Подумал, послышалось что-то другое. Пей аккуратно. — Все отлично работает! Спускаясь, радостно прощебетала леди танк, и мор помог мне выбраться из переплетения труб. Кто ж знал, что у вас талант к бытовой магии, леди Ханна? Хоть я понимаю, вашу матушку сама бы до последнего скрывала, если бы подобный конфуз произошел с моей дочерью. Мало роду тернеров, простушки мейры. «Вы заговариваетесь, леди!» дэван произнес это тихо, но так холодно, что хозяйка подавилась воздухом и сильно закашлялась. Покраснев, она с трудом выдавила «Извините!» И опрометью бросилась к лестнице. Грыжа обратился ко мне. «Не слушайте ее, госпожа Ханна. Танк всегда была высокомерной особой. Нога уже сотню раз пожалела, что попросил ее заполнить ту заявку. «Теперь каждый раз, встречая, вынужден кланяться и благодарить за небольшую услугу». «Ага», — добавил Рука, — «танк даже никогда не видела девочку, а ведет себя так, будто она ее покровительница». Я с сочувствием посмотрела на Земана, а он смиренно улыбнулся. «Я лишь искренне надеюсь, что однажды моя Даби станет похожей на вас, госпожа». У меня даже слезы на глаза навернулись. Кажется, я стала местным авторитетом среди мастеровых. Это, конечно, повод для гордости, но и огромная ответственность. Ведь отец ставит меня в пример своей дочке. «Почему ты молчала, что владеешь бытовой магией?» Спросил меня Мор, когда мы поднялись в дом и вышли во двор. «Я и не владею». Поджидая, пока грыжа получит от леди танк гонорар и отдаст мою долю, ответила я. «Танк показалось. Я лишь проверила, в правильных ли углублениях стоят артефакты. Там есть такие светящиеся точечки. Розовые и голубые. Надо, чтобы они были совмещены по правильным цветам». «Вы совершенно точно бытовой маг, госпожа», — услышав это, сообщила рука. От этих слов даже оторопела. Что-то не замечала за собой никаких особых талантов. Мэйра могла магией просушить мокрые вещи. Илана с легкостью использовала артефакты, а я лишь помогала им выживать. Приподняв брови, указала на себя. «Я?» «Да, госпожа», — замялся Земан. «У меня тоже есть небольшой дар бытовой магии, но светящихся голубых и розовых точек, «Я не вижу. Обычно артефакты стандартные, а этот — другой. Приходилось по чуть-чуть двигать и каждый раз проверять воду, но ничего не выходило. А вы легко справились». «Мы даже не предполагали, что внизу под трубами есть еще один артефакт», — признался рука. «Совсем захвалили». Довольно заулыбалась я и прищурилась. «Может, поднять свой процент?» «Ладно, шучу. Мы уже договорились». «Спасибо, госпожа!» Хором выдохнули мои помощники и поспешили навстречу грыже. «Ты хороша в своем деле», — шепнул Мор. Он улыбнулся и добавил. «Признаться, даже становишься красивее, когда увлечена работой». «Ого!» — фыркнула я и с подозрением покосилась на мужчину. «Пошла тяжелая артиллерия? Чем заслужила приятный комплимент? Или мне его еще предстоит заслужить?» «Конечно», — хитро покосился он на меня, — «нам еще предстоит заехать к модистке, помнишь?» «Ага!» — не сдержал зевок и, заметив, как изумленно округлила, при этом глаза леди Танк подавилась смехом. «Ох, кажется, я подмочила не только платье, но и репутацию. Страшно представить, что обо мне думает эта женщина!» «Ханни, которую я знаю», — неожиданно серьезно произнес мужчина. Плевать на то, что о ней думают другие, она верна своим убеждениям и не отступит от них даже под давлением общественного мнения. Одно это вызывает во мне чувство глубокого уважения. Я поперхнулась и закашлялась, изумленно глядя на него. Сегодня определённый вечер неожиданных комплиментов. Не к добру.